Кто такие? Кричу. Свои. Федоровцы. Спускайте лестницу. Сбежались партизаны. Сотни партизан. Машут шапками. Вопят во весь голос. Мы Федоровцы. Федоровцы. Федоровцы. Охрипшим голосом кричу. Да спускайте ж лестницу. И тут только понимаю, почему медлит второй пилот. Отбрасываю винтовку. Скидываю с себя распроклятую эсэсовскую шинель. Остаюсь в старом, измятом, застиранном военном кителе с голубыми петлицами. Пилот смотрит с недоумением, но лестницу спускает, протягивает мне руку, но в другой руке все еще держит пистолет. Кое-как вскарабкавшись в пилотскую кабину, спрашиваю, где командир корабля? Опираясь на стенки, цепляясь за раму дверцы, я вхожу в фюзеляж. За 13 месяцев Впервые электрическое освещение, горящие лампочки. Навстречу идёт лётчик. Я его сразу узнал. Это был мой старый довоенный товарищ Степан Васильченко. Я упал ему на грудь. «Стёпа! Стёпушка!» Я его расцеловал. Он слегка меня отодвинул, смотрит. «Ты? Паша? Откуда?» «Ты что ж, не читал радиограмму? Там же моя фамилия!» «Это ж я! Тот самый Володин!» А он смотрит, смотрит. «Восстал из мертвых! Тогда я кричу! Время! Идет время! Открывайте пассажирскую дверцу!» Васильченко приказал радисту отвалить дверцу, спустить трап. Партизаны ввалились горьбой, принялись вытаскивать ящики с пулеметами, автоматами, патронами, мешки с столом. А Васильченко все смотрит. «Как же так? Ты ведь разбился! Погиб!» Тут через переднюю дверцу входят партизанские командиры. «Ладно, Степа, — говорю я, — потом. Сейчас познакомься. Наш командир — Алексей Федорович Федоров, комиссар — дружинин, начальник штаба — Рванов. В самолет вносили раненых. Набилась коробочка. Тут Васильченко с беспокойством огляделся». «Сколько людей полетит?» «Я раньше в штабе говорил, что если сядет Ли-2, можно погрузить 20 человек». «Все 20 были уже здесь. Кто-то лежал, кто-то сидел». «Пора взлетать». Васильченко отвел меня в сторону. «Скажи командиру, нельзя 20. Моторы слабоваты». «16 возьму. Больше опасно». «Взлет трудный. Площадка дерьмовая». Достаточная для взлета, но дерьмоватая. Это был страшный момент. Я боялся, начнутся крики, споры, слезы, паника. Я подошел, все объяснил. Тогда Федоров, то есть вы, Алексей Федорович, подняли руку. Внимание! Машина способна поднять только 16 человек. Вот вы, вы и вы останьтесь. Заберут следующим рейсом. Никто! Ни один человек из названных вами не заплакал, не вздохнул, не матюгнулся. Спокойно вылезли из машины. Конечно же, неспокойно. Воображаю, что творилось у них в душе. Но я и сам, если б мне приказали остаться, казарнул бы и сказал, есть остаться. Казарнуть бы я не мог, шапку мою унесло ветром. Так я и улетел в Москву без шапки. Перед прилетом в Москву Я двое суток не спал. Как перелетали через линию фронта, не видел, не помню. Из самолета на аэродроме меня вынесли. Костыля не было, винтовки не было. Смотрю, бежит Валентина Степановна Гризодубова, командир полка. Да поцелуйте же меня! Смеется, а я смеяться не могу. Не шевелится лицо. Кое-как поцеловал. Она говорит... Где ваша семья? Куда послать телеграмму? Летчики понесли меня в столовую. Пахнет едой, белые скатерти. У меня туман в голове. Есть не могу, не хочу. Говорю, потом, потом. Летчики сгрудились вокруг меня. Павел Никитич, прежде всего объясните, как лучше заходить, откуда. Объясните обстановку, плотность грунта и так далее. Вопросов было десятки. Я отвечал, понимал это необходимо. видел, как смеются и радуются летчики, теперь они больше не боялись лететь к партизанам. Забегаю вперед, следующей ночью на 11 ноября в наше партизанское соединение вылетело с посадкой восемь тяжелых самолетов. Повезли боеприпасы, взрывчатку, одежду, медикаменты. вывезли более вось раненых.